Крейбенст Чамкда Мурвекс совсем не стремился увидеть себя в вечерних новостях. Находясь в тюрьме, жить ощущениями было бы посотруднительно. Дыхание код кое-как восстановило, но сердце продолжало колотиться в груди с такой силой, что заболели глаза, а шейные артерии пульсировали так, словно по ним пропускали электрический ток не желая изменять своей первоначальной установки на движение как залог безопасности коты шагнула туда где было чуть светлее и со осторожностью выглянула в проход между полками убийцы не было видно но она слышала как он движется в другом конце магазина и громко шелестит чем-то словно крыса в опавшей листве опустившись на четвереньки кот проползла ещё дальше и в свете панели холодильника принялась искать на полках что-нибудь такое, что могло бы сойти за оружие лишившись ножа она чувствовала себя вдвойне уязвимой и беспомощной увы ножи в продаже не оказалось никаких Ближе всего были выставлены на всеобщее обозрение новейшие цепочки для ключей, маникюрные наборы, карманные щетки для волос, кровоостанавливающие карандаши, пачки увлажняющих салфеток и бумаги для чистки стёкол очков, колоды игральных карт и одноразовые зажигалки. Кот протянула руку и сняла с полки упакованную в пластик и картон зажигалку. Она ещё не знала, как можно использовать её для самозащиты. Однако в отсутствие достаточно длинного куска острой стали, огонь был единственным оружием, которое она могла себе представить. Люминесцентные лампы на потолке сонно заморгали и вспыхнули. Яркий свет заставил кот отцепинеть. В панике она бросила взгляд в дальний конец магазина. Убийцы по-прежнему не было видно. И только по одной стене двигалась непропорционально огромная сутулая тень. Вот она вспухла до невероятных размеров, потом уменьшилась и скользнула обратно, совсем как тень мотылька. пронесшегося рядом с керосиновой лампой. Вехс включил верхний свет только для того, чтобы повнимательнее взглянуть на видеокамеру, укрепленную над входной дверью. Разумеется, пленка, на которую записывалось все происходящее, находится не в камере. Это было бы слишком просто. Время. К тому же даже самый тупой грабитель из тех, что зарабатывают себе на жизнь налётами на станции техобслуживания и бензоколонки, догадался бы в забраться на стул, чтобы вынуть кассету или уничтожить облучающую его запись каким-либо другим способом. Нет, скорее всего, камера посылает изображение на видеомагнитофон, спрятанный где-нибудь в здании. Судя по всему, видеосистема безопасности была установлена совсем недавно, так как кабель, идущий от камеры, не был вмурован в стену. Лексу повезло. Значит, поиски займут совсем мало времени. Строители даже не догадались убрать кабель внутрь звукопоглощающего подвесного потолка, прибитый скобами прямо к плитам шитрока. Он шёл к перегородке в глубине здания, а там исчезал в круглый полудюймовый дверви ведущий в другую комнату. А вот и дверь, которая ему нужна. Она была не заперта, и за ней вверх обнаружил крошечный офис с единственным столом, серым металлическим ящиком-картотекой, маленьким сейфом с цифровым замком. с несколькими кабинетными шкафами. К счастью, видеомагнитофон не был спрятан в сейф. Кабель появлялся из стены и удерживаемый ещё двумя скобами, скрывался в отверстии, высверленном сбоку одного из кабинетных шкафов. Никакой маскировки не было и в помине. Отворив верхние створки шкафа, Векс не нашёл того, что искал. И заглянул в нижний отсек. Там один на другом стояли сразу три видеомагнитофона. На запись был включён самый нижний. Оттуда доносился характерный шелест плёнки и горел соответствующий индикатор. Векс нажал на стоп и достал кассету, опустил в карман дождевика. Он решил прокрутить её арийэль Разумеется, качество будет не ахти какое, поскольку видеомагнитофон устаревшей модели явно был не из дорогих, да и изображение на тысячу раз перезаписанной черно-белой пленки может получиться слишком бледным, но его дерзкие и стремительные действия непременно произведут должное впечатление на его драгоценную девочку». Заметив на столике телефонный аппарат, Векс вырвал шнур, соединявший его с розеткой на стене, и затем разбил клавиатуру прикладом ружья. Он знал, что дневная смена служащих появится здесь в 8 или 9 утра, то есть ещё через 4 или 5 часов. К этому времени Векс рассчитывал быть уже достаточно далеко. Однако он не собирался облегчать им задачу по вызову полиции. Ведь всегда может произойти что-нибудь непредвиденное, что задержит его здесь или на шоссе, а разбитый телефон может подарить ему еще полчаса от строчки.